Глава 47. Зима была долгая, дождливая и студенная. В холода в гарше жилось совсем невесело. дача была летняя. Дора все возилась с керосиновыми печками, отравлявшими воздух смрадом и копотью, от которых начинался кашель. Все зябли, жизнь сосредоточилась в кухне и в спальне Пьера. Спальня Пьера. Она стала их общей спальней. Дора притащила сюда складную кровать и укладывалась на нее около постели больного, поставив на это жерку ночник. При малейшем движении Пьера она просыпалась. Если бы судьба этой женщины сложилась иначе, из нее вышла бы прекрасная сиделка. В мыслях у нее теперь был только Пьер, да приходящая прислуга, до да соседка, которая помогла Доре первый день несчастья. Она навещала Дору и делилась с ней кулинарными рецептами, учила готовить то или иное блюдо. Дора еще не пренебрегала удовольствиями хорошего стола. Кровоизлияние в мозг, отдавшее Пьера Меркадье в полную власть Доры, оказалось великим чудом. Благодаря ему изменилось ее общественное положение. Она стала замужней женщиной, которую соседи почитали, уважали и жалели. Она редко выходила из дому. На улицах пригородного поселка, застроенного дачками с палисадниками, прохожие не ходят густой толпой, но всякий раз кто-нибудь почтительно здоровался с Дорой. Она возвращалась домой, пьяной от гордости. Мало-помалу она безотчетно изменила свой внешний облик, отказалась от накладных кудряшек, посидела кричащие платья, уцелевшие от пожара, неспосланного небесами, теперь праздно висели в шкафу. «Вы худеете!» — жалостливо восклицала ее соседка госпожа Бертильон. «Бедненькая госпожа Тавернье прямо на глазах сохнет, а все потому, что не выходит подышать воздухом». Откровенно говоря, Дора и совсем бы не выходила из дома, если бы не желание лишний раз убедиться, что она стала почтенной, и всеми уважаемой женщиной. Зачем выходить, когда она была так счастлива в своем замке возле больного старика, который нуждался в ней? Наконец-то пришло безмерное и безоблачное счастье, такого не бывает даже в романах, нечто большее, чем обладание, или, вернее, это и было само обладание. Она совсем не замечала пошлого убожества обстановки, Спокойно переносила грубые будничные мелочи. Когда у дверей звонила молочница или мальчишка из булочной, и она спускалась для расчета с ними, это нисколько не нарушало ее мечтаний, даже украшало их как аккорды фуги или как сельская мелодия. Поистине ничто не могло нарушить ее ликование, которое переполняло сердце, охватывало и будущее, и прошлое, и мысли, и воспоминания. В мозгу у нее каким-то чудом уживались бредовые любовные вымыслы и картины реальной действительности. Она уже не отличала их друг от друга, смешивала их в банальных и лирических грезах. Трудно представить, чтобы лев с развивающейся гривой, лев, вдыхающий воздух пустыни, чувствовал себя свободным в маленьком провинциальном домике между каминными часами с красного мрамора и ковриком из овечьей шкуры, лежащим перед кроватью, чтобы этот лев мечтал о реке, куда звери ходят на водопой, о газелях, об африканских ночах. Но именно это и случилось с Дорой Тавернье, любовным рычанием наполнявший свой оштукатуренный дворец, за который она платила финансовому инспектору скромные, но, по ее мнению, чрезмерные налоги, платила с пунктуальностью незнакомой в окрестностях Парижа. Шутки в сторону. В романе Доры Тавернье в ее патетике нет ровно ничего смешного, зато сколько в них любви, чувства, достойного уважения, любви, означающее оправдание одного существа необходимостью его для другого существа, подчинение одной жизни другой жизни. И не язык Доры Тавернье, Не окружающая обстановка нисколько не лишает величия те чувства, которые тут рассвели. Правда, они приняли обличие нелепое, а ангельское, сверхъестественное, Дора придумывала себе несказанно глупое прошлое, создала в своем воображении небывало чистую любовную идилию между ней и лежащим в постели паралитиком, роман, с которым не могла сравниться ни идилия Филимона, ни баскиды, ни трагедия Ромео и Джульетты. Чего только не было в ее вымыслах, глубокие чувства, неумолимые родители, преграды, поставленные обществом, душеразбирающие прощание и отчаяние, дошедшие в разлуке до предела. Вот какое начало романа рисовала ей фантазия, да еще и молодость, и такую дивную красоту, что буквально все, И мужчины и женщины оборачивались поглядеть на Дору, когда она проходила с Пьером, а священники крестились, боясь как бы столь великое счастье не взяло их во искушение и не стало соблазнительным примером. Каждый день Дора сочиняла, создавала какую-нибудь сцену из их прежней жизни, фантастический пейзаж, на фоне которого эта сцена происходила, псовую охоту с участием знатных гостей, Или пикник, улыбка, порой озаряющее молодое лицо Пьера, его наружность в 30 лет, ревность, которую Дора испытывала к некой красавице, ревность жестокую, но совершенно лишенная основания, как ей пришлось убедиться, о их путешествии, голубые озера Италии, куда отправляются в свой медовый месяц новобрачные любовники, Великолепная панорама, взятая из красочных реклам, развешанных на вокзалах. Картины, где перемешаны сельские красоты и экзотика. Феерия вроде постановок театра Шатле. Кое-что от борделя и кое-что от собора. Веселые празднества на улицах, карнавальные шествия и церковные процессии. Случалось, что Дора говорила вслух «сама с собой», Ее увядшие, но вновь девственные уста не могли таить блаженный бред, заполнявший ее мысли. Он изливался в бессвязном, нежном бормотании, в девичьем лепете, рассвеченном словами любви. Скептический век, убивающий все великие порывы души, вдруг все они запечатлелись в образах, подобных цветным открыткам — Их так ясно видели глаза этой старухи, еще недавно видевшей лишь картины мерзкой, грязной жизни. Все, во что уже не принято было верить в 1914 году, держалось в сердце этой сводни, которая омылась в священной реке любви и вновь обрела младенческую душу. Все выспоненные иллюзии за которые в XX веке люди отказываются жертвовать жизнью, ибо этот век, неблагодарный возраст человечества, период его линьки, все лопнувшие мыльные пузыри находили себе пристанище в безумной голове Доры, полной радужных надежд, утопающей в блаженстве носе притемного рая. Проходят дни, Из кухни, где соседка готовит легкий завтрак, поднимается во второй этаж запах чеснока. Попробуйте, так пальчики оближите. Летают бабочки над головой старухи, оскудевшие умом, живущие в мире фантазий. Однако человеческая марионетка по-прежнему стонет на своем ложе и трепещет, когда жесткие руки укутывают ее одеялом. В глазах у паралитика ужас. Чувство самое сильное из всех, какие иногда можно прочесть в них, и есть что-то лицемерное в его взгляде. Ведь это калека, пользуясь безумием женщины, которая держит его в плену, с бессознательной хитростью заставляет ее служить ему. Политика. Слово стало таким привычным и может выражать все, что угодно. Оно бывает мольбой ответом, упреком, лаской, ложью. В конце концов, оно стало настоящим языком. Дора понимает его безошибочно, по крайней мере, она убеждена в этом и пускается в долгие беседы, в которых паралитик, по ее мнению, принимает деятельное участие. Но, конечно, их разговоры нисколько не похожи на те, которые они вели когда-то после четырех часов дня, Теперь собеседники говорят решительно обо всем, обмен мыслей охватывает всю их жизнь. А где же они когда-то ежедневно беседовали после четырех часов дня? Дора совсем забыла о ласточках. Эти ласточки поистине сгорели дотла. На деревьях в саду появились первые цветы. Вести из внешнего мира сюда не доходят. Что там делается в Турции или в Берлине? Даже Париж, далеко-далеко, шумный Париж, где люди подняли крик и лезут друг с другом в драку из-за опубликованных секретных документов, с ног сшибательных, как говорится, поднялся шум, и кое-кто натерпелся страху. В особняках, за закрытыми ставнями, жены с тревогой ждут своих мужей, заседающих в правлениях трестов. Скоро будут парламентские выборы. Рабочие устраивают митинги, поют на них свои песни. На деревьях распускаются первые цветы. Дора прислушивается к своему старому сердцу и шепчет безумные слова. «Политика!» — с трудом выговаривает учитель истории Пьер Меркадье.